Наконец, прибыли подкрепления, вызванные Цезарем. Египетское войско, выступившее против них, было совершенно разбито. Цезарь стал господином Александрии. Жители в траурных одеждах молили о пощаде. Победитель отнесся к побежденным очень великодушно. Он ничем не наказал их и советовал обратить усиленное внимание на то, чтобы снова поднять торговлю и благосостояние города, сильно пострадавшего от последних событий. Затем он оставил в Александрии достаточный гарнизон из трех надежных легионов под начальством Руфиона, опытного воина и администратора, но сына вольноотпущенника, а сам отплыл в Малую Азию. Его продолжительное отсутствие очень заметно отзывалось на ходе его дел во всех остальных частях государства. В Малой Азии понтийский царь Фарнак, сын Митридата, сначала держался стороны Помпея. После битвы при Фарсале он покинул его и вздумал еще захватить несколько пограничных областей, принадлежавших Риму. Когда на требование вернуть их он ответил отказом, Цезарь велел наместнику Малой Азии Кальвину силу отнять захваченное. Кальвин, однако, был разбит, но как раз в это время прибыл из Египта цезарь. Он собрал бывшие под рукой войска, пошел на Фарнака и совершенно разбил его в упорной битве при городе Циеле. Фарнак бежал, и царство его цезарь отдал незаконно рожденному его брату. Державшие сторону Помпеи властители получили выговор и должны были уплатить небольшие штрафы. Не приступавших к помпеинцам Цезарь наградил, но вообще в устройстве Малой Азии он крупных перемен не произвел. Пребывание Цезаря в Александрии, длившееся почти полгода с октября 48 по март 47 года, значительно замедлило умиротворение государства. Повсюду сторонники прежнего порядка получили возможность собраться с силами и укрепиться. Так и лирийцы, которые всегда относились к Цезарю прямо враждебно, разбили значительный корпус Габиния, и только после того, как Ваттиний в смелом нападении с рыбачьими судами разбил флот помпейцев, военные действия в Иллирии получили сколько-нибудь более благоприятный для Цезаря оборот. В Испании едва удавалось удерживать армию от явного бунта в пользу Помпея, особенно же угрожающий ход приняли дела в Африке. Сюда собрались все, кто после форсалы не пожелал подчиняться. Сюда прибыли Сципион, второй главнокомандующий, оба сына Помпея, Катон, Лабиен, Октавий и другие. Здесь соединились остатки армии, разбитые при Фарсале, части войск из Испании, гарнизоны из Дирахиума, Киркиры и Пелопоннеса, остатки флота. Главнокомандующим был избран Сципион, как старший по положению настоял на этом Катон, сам лично не любивший Сципиона, понимавший его бездарность, посчитавший необходимым действовать строго по букве старых законов. Рядом с главнокомандующим создался и сенат из трехсот членов. Деньгами и всем нужным армия была обеспечена благодаря энергии Катона. В военном смысле она скоро представляла силу не менее значительную, чем при Фарсале. В пехоте было до семидесяти тысяч человек и конницы до тысячи Кроме того, большие отряды всадников были с царем нумидийским Юбой.